Рассказывает Ньюта Федермессер. Перед Новым годом в каждом хосписе в каком-то из кабинетов стоят заботливо сложенные пакеты с подарками для пациентов. В пакетах теплые уютные пледы, мандарины с листочками, ароматный чай, пастила, где-то свечка или плитка шоколада. Это все купили и привезли благотворители, волонтеры разложили и красиво упаковали, а сотрудники выездных служб начали развозить по домам пациентам и раздавать в палатах. Заранее, ведь надо успеть порадовать и тех, кто до вечера 31-го не доживет. Но есть и другие пациенты, те, к которым я мало привыкла, такие, каких в хосписе никогда не было. Это пациенты, длительно и мучительно уходящие от хронической сердечной недостаточности, от неврологических заболеваний, от банальной старческой немощи а есть даже просто брошенные, умирающие от одиночества и ненужности в стенах Центра паллиативной помощи. Для многих из них Новый год – лишнее подтверждение их одиночества, а медсестры самые близкие люди в праздник. Но и среди таких пациентов есть счастливцы, любимцы. Есть Павел, он любит слушать радио. Есть Оля, лихая и улыбчивая, она хочет свой телевизор в палату, персональный. Есть одна барышня, которая обожает все розовое и лиловое, и в ее палату стекаются розовое постельное белье, розовато-бледные розы, лиловые салфетки, фиалковый свитер, красновато-брусничное полотенце. Она с гордостью зазывает в палату гостей и показывает, что у нее даже трость розовая. И еще есть Кира, совсем молодая женщина. Несколько лет назад она узнала, что серьезно больна. Диагноз – рассеянный склероз. Она тщательно скрывала от мамы. Когда начинала спотыкаться, говорила маме «Ничего, это просто туфли неудобные». У нее два высших образования и была потрясающая работа. Но агрессивная форма болезни быстро ее скосила. Она даже в кресле с трудом может сидеть. У нее очень сильный тремор, и удержать спину, голову, руки без помощи своей мамы она не может. Тело ее совсем не слушается. Представьте, каково это, когда голова твоя прежняя, но руки-ноги двигаются произвольно, тебе не подчиняются, и ты сам не можешь ни маму обнять, ни книгу в руках держать, ни ложку в рот направить. Мама Киры тоже еще очень молодая и красивая, с потрясающими зелеными глазами, ни на минуту от дочери не отходит. И Новый год они будут встречать в палате вместе. Ни возможности, ни денег купить друг другу подарки у них нет. Пару лет назад они продали машину и очень скромно живут, разделив полученную сумму на равные части. Мама с улыбкой говорит, на полгода еще хватит, а там, как бог даст. Раньше Кира много читала, а теперь как? Только слушать. И вот она проговорилась одному из волонтеров, что хотела бы аудиокниги. А к книгам нужен еще и плеер, и наушники полноразмерные, чтобы надежно и плотно охватить ее непослушную голову. Мы с вами не знаем, кому из нас сколько осталось времени. А Кира с мамой вообще не думают о неизбежном, о том, что ждет впереди. Они живут одним днем, радуются каждой птице за окном, каждому волонтеру, концерту, который случается в их отделении, и ждут новогоднего чуда.